Глава 14. Тилу стоял под дверью Лали, быстро моргая и вытирая пот со лба. Всё та же голубая железная дверь с кое-где облупившейся краской в обрамлении поросшей мхом стены была оставлена чуть приоткрытой. Мальчик не старше пяти-шести лет выглянул из-за двери и уставился на него во все глаза. Тилу смог разглядеть женщину внутри. Она раскладывала одежду, свободной рукой отмахиваясь от ещё одного назойливого ребёнка. Женщина почувствовала, что на неё смотрят, и подошла к двери. Что вам нужно? Магазин ещё закрыт. Она ухмыльнулась, оттаскивая мальчика от двери. "Лали", пробормотал тило, вытирая лоб носовым платком. Женщина скривила губы в отвращении. "Лали, здесь больше нет". Ушла. Она вернулась в комнату, увлекая за собой обоих детей, которые снова таращились на Тилу. Тилу знал, что должен уйти, но не мог найти в себе сил, не понимая, что ему делать дальше. Женщина, хозяйничавшая в этой до боли знакомой комнате, где ещё несколько дней назад жила Лали, где разыгрывался его грандиозный роман, искаса смотрела на него. Во дворе его окликнул чей-то голос. Чувствуя себя неловко в царящей вокруг суматохе, он не сразу догадался, что кричат ему. Амина подошла сзади, похлопала Тилу по плечу, и он вздрогнул от её прикосновения. Ты Бабу Лали, верно? спросила она. Ох, если бы, подумал Тилу. Больше всего на свете он хотел, чтобы Лали принадлежала ему одному и делила постель только с ним. Однако реальность выглядела иначе, хотя ему нравилось тешить себя иллюзиями. Лали была ему не по карману. Да она и не хотела быть с ним, но мысль о том, что кто-то, возможно, находит его достойным мужчиной, вызвала улыбку на его лице. "Да, это я", с готовностью согласился он. "Лали тебе не сказала", Амина нахмурилась. Она здесь больше не живёт. Сердце оборвалось. Несомненно, это связано с тем убийством. И Лали в опасности, иначе зачем бы ей исчезать? «Куда ее забрали?» Прошипел Тилу, дрожа от волнения, страха и непривычной смелости. Амина пристально посмотрела на него и придвинулась ближе. Любой, кто наблюдал бы за ними, подумал бы, что Тилу — клиент, и Амина пытается его соблазнить. Она вцепилась ему в плечо и... и прошептала на ухо: "Забрали? Что ты имеешь в виду?" Она просто работает на выезде. Девушка окинула тело беглым взглядом, его выцветшую застиранную куртку, щетину с проблисками седины, дешёвые очки. Она будет брать намного больше. Амина показала на верхние этажи. Там обслуживают клиентов высокого ранга. Тилу недоуменно посмотрел на неё. Он совершенно растерялся, но в затуманенном мозгу постепенно всплывали смутные предчувствия. Где Лали? Мне нужно её увидеть. Амина огляделась по сторонам, делая вид, будто её рассмешили слова Тилу. Позвони ей, если хочешь. Но подтянешь ли ты её услуги, она уедет на некоторое время. Она тебе об этом рассказывала. Девушка повернулась, чтобы уйти, но Тилу схватил её за руку, отчаянно нуждаясь в ответах. "Я не думаю, что тебе стоит возвращаться сюда", сказала она. Тилу бросился прочь от голубого лотоса, прикрывая лицо носовым платком. Какое-то время он бесцельно брёл по улице. Он больше не понимал самого себя. Мириады чувств О существовании некоторых он даже не подозревал, а буревали его, удручая своей навязчивостью. Никогда в жизни он не ощущал себя таким беспомощным, таким ущербным. И если бы ему довелось снова увидеть Лали, он, наверное, и не нашёлся бы, что ей сказать, а сказать хотелось так много, только вот мало что он мог сформулировать или даже осмыслить. Он даже не мог объяснить, почему испугался Тело знал и любил Лали из Санагачи. Останется ли она прежней Лали в других декорациях? И тут до него дошло: эти длинные сигареты, повышенные тарифы, новая твёрдость во взгляде. Она медленно отдалялась от него, превращаясь в кого-то совсем незнакомого.